Глава седьмая Встреча Исма шла вдоль Кипарисовой аллеи, терзаясь тревожными мыслями. Ветер настойчиво лез под одежду, но Ис не ощущала холода. — А старая ведьма! — прошептала она. — Ну как же! Зачем выдавать себя за пророчицу, не понимаю. Да и вообще, получается, что магия в святом городе возможна. Но почему тогда все считают иначе? Неужели маг Шаида тоже ошибся? Исма спрятала замерзшие пальцы в рукавах и ускорила шаг. Вот же глупец этот черный змей. Но в таком случае нам крупно повезло, что надступил у границ Эдды. Не хотелось бы вновь попасть под воздействие его заклятий. Остается надеяться, что они со старой никак не связаны. Ох, ладно, все равно она мой единственный шанс отыскать брата. Пока никому про нее не скажу. Подожду до завтра, а там посмотрим. Свернув с благовещенной, Исма пошла дворами вдоль высокой стены, ограждавшей территорию женского дома. Ворота были открыты, но охраняли их элитные воины дугры. Испонила это по золоченным доспехам с гравировкой в форме шестиконечной звезды, прямо как шрамы у посвященных, подумала Исма, поклонилась стражникам и вошла во двор. У колодца, прижавшись спиной к камню, сидел большой губой вог. Мальчик тер глаза и горько плакал. Заметив Исму, он разрыдался еще горше и обхватил колени руками. Девушка села рядом. Обняла малыша и спросила: Что случилось, Вок? Тебя кто-то обидел? Нет. Мальчик помотал головой. Я искркупа по... потерял. Я уверена, что с ним все хорошо. Мы пошли спать, а потом я проснулся, а его нету. Ему нахини ничего не знают. Иса погладила Вока по голове. Не плачь. Фраса убежал, потому что я его позвала. Но мне кажется, что позвала. — Это как? Мальчик успокоился и посмотрел на Исму зареванными глазами. — Мне было страшно эм, гулять по ночному городу одной. Искорка это почувствовал и прибежал, чтобы меня проводить. — Правда? Да — Да-да, правда. — А куда вы ходили? — В таверну. Вок почесал скатавшиеся кудряшки. А ты можешь его сейчас позвать? Нет, Вог. Это как-то само получилось. А еще Фраза поранил лапку, и его забрал к себе мой друг Аристей. Мне Эса сказала, что когда лапка перестанет болеть, Арист его принесет. Бедный Фраза, сказал мальчик, утирая слезы рукавом. Ничего, малыш. Он обязательно поправится. Они встали, отряхнулись от мокрой листвы и взялись за руки. Пойдем-ка на кухню, Вок. Я приготовлю тебе лапши. Накормив мальчика досыто, Ис проводила его в комнату для сирот и отправилась в новую келью. Ключ ей дала Эсса и сказала, что теперь они будут соседками, точнее, что келья посвященные прямо напротив кельи Исмы, на последнем этаже, в самом дальнем его углу, где почти никто никогда не селится. Причина тому проста. Комнаты там самые тесные и самые холодные, если постоянно не поддерживать огонь в очаге. Даже летом. Но Ис это устраивало. Все лучше, чем оставаться с прежними сожительницами. Замочная скважина щелкнула, и дверь подалась вперед. Внутри и вправду было тесновато. Места хватило только для кровати, стула, сундука, дровницы и небольшого камина. Окно было узким, С трудом пропускавшим свет, потому что выходило на теневую сторону дома, а еще потому что его не мыли уже лет триста. Вот где мы теперь будем жить, Фраза, сказала Ис, как будто лисенок мог ее слышать. Не храмовые залы, конечно, но все равно здорово. Наш крохотный мирок и никаких тебе зловредных вонючек с выпученными глазами. Сюда бы коврик, горшок с цветком и все. «Уютное гнездышко готово!» Исма провела пальцем по стене. «Да уж, но прежде надо бы отмыть вековую пыль!» Ис заняла себя работой, хотя ей это было пока непросто. Странная слабость не отпускала, дышалось тяжело, и сердце сжималось каждый раз, когда она вспоминала про фонарщика. Исма разожгла камин, сходила к колодцу, набрала пару ведер, и к вечеру вычистила келью до блеска. В дверь ненавязчиво постучали. Ис открыла. На пороге стояла Хибби. Старушка молча протянула девушке, свернутой в рулон половичок. Исма поблагодарила древнюю женщину, и та похромала обратно, напевая песенку, похожую на детскую считалку. Не знала, что Хибби выходит из кельи. И уж тем более, что она в здравом уме. Удивительная старуха. Поразилась про себя Ис и развернула подарок. Полотно разноцветной ткани приятно легло на руки. Исме стала спокойней. Она подумала, что Искорке тоже понравится половичок. И постелила его у кровати. Ночью Ис не спалось. Она попыталась вспомнить, что случилось на рыночной площади. Но все было как в тумане. Голова раскалывалась от сомнений и страхов. «Прудовая роща такая огромная!» Как же я найду Астару? До сих пор не верю, что она волшебница. И как она говорила со мной без слов? А как с ней говорила я? Если бы фонарщик превратился раньше, тогда у храма. Бррр, даже думать об этом не хочу. Исма перевернулась на бок. Интересно, а Фраса правда светился? Как он там? Надеюсь, Аристей его быстро вылечит. Аристей, мы же с ним танцевали. Гальярду. Это было хорошо. Вот бы еще разок. Ис незаметно скользнула в сон, а проснулась с третьими петухами. Увидав свет в замерзшем окне, она вскочила с кровати, оделась и улизнула из дома, пока старшие не устроили утренний обход. Земля покрылась ледяной коркой. Под ногами Исы хрустели листва из застывшей лужицы. Деревья тихонько поскрипывали. В облетевших кронах пела синеперая птичка зимушка. Уже прилетели, мысленно подметила Ис. Значит, скоро грянут морозы. Выдыхая клубы пара, она прошла по тропе и очутилась у небольшого озера. Стремительно светлевшее небо отражалось в неподвижном зеркале воды. Над жухлыми камышами, покрытыми инеем, висела сизая дымка. На миг Исме показалось, что она стоит у Ошу и смотрит на высокие берега Эльтриса. Сбоку послышались шаги. Ис обернулась и увидела Астару, на удивление облаченную в теплые одежды, а не в тонкую, как волос, тунику. Глаза цвета сухой соломы мечтательно улыбались и глядели в прозрачную ввысь. «Наконец-то солнце!» — сказала пророчица. Иногда в Эдди бывает слишком уж пасмурно и тоскливо, не находишь? На этот раз рот Астары шевелился, а голос не дрожал и не рассыпался в сознании Измы. Она постеснялась ответить. Не бойся меня, Из, я не кусаюсь. Не боюсь, госпожа. Да зарит вас поланта. Пророчица кивнула. Они помолчали немного, вдыхая озерный воздух, а потом Астара продолжила. Я видела тебя и твоих друзей на рыночной площади. Вы храбро сражались, но даже мне с тем чудищем пришлось несладко. Живучее бестия. Это был человек, неплохой человек, сказала Исма. Он зажигал в городе свет. Знаю, но в нем пробудилось зло, мощь которого меня тревожит. Могу я спросить, госпожа? Спрашивай. Почему вы всех обманываете? Разве не грешно притворяться и сеять ложь? Ну знаешь, иногда ложь во спасение с подручнее любой правды. Но с тобой я буду честна. Как никак магом положено держаться вместе. Магом? Ис не поверила своим ушам. Конечно. Впервые встречаю самоучку, пережившую использование четвертой арканны. К тому же с тобой проводник. Проводник? Разумеется. Лисенок. которого ты призвала на битву с монстром. Его еще спас тот юноша. Аристей. Да-да, Аристей. Пророчица хитро улыбнулась. Скажи, ты бы хотела научиться колдовству? Очень, госпожа. Ну как вы? Узнала, что у тебя дар? Ой, да проще простого. Твой узор источает свет. Хотя, по всей видимости, пока для тебя эти слова ничего не значат. Но важно здесь другое. Почувствовать узор могут только умелые чародеи. И коль уж я из таких, то давно тебя приметила. Ты ведь не раз бывала на проповедях. Волшебница сняла капюшон, подставляя солнцу огонь распущенных волос. Сейчас в Эдди лишь мы с тобой обладаем силой. Месяц назад я отправила группу учеников в обитель и думала, что больше никого не найду, но решила дождаться последних паломников осени. и, как теперь вижу, не прогадала. Я пока не совсем понимаю. Естественно, не понимаешь. И не старайся. Но, как и обещала, я все тебе расскажу. Со временем. А пока давай договоримся о следующей встрече. Ладья Паланты вот-вот взойдет над городом. Мне пора в храм. Я плохо знаю Эдду. Может, здесь? Вечером не получится. Дугра скоро введет комендантский час и закроет те части города, что плохо освещены. Давай лучше в седьмом углу. Мы с отцушем давние знакомые. Я занимаю комнату на втором этаже, сразу за эйгорной залой. На двери будет светиться печать водной аркани. А старая начертила в воздухе круг, а внутри него треугольник. Рисунок зажегся, просиял пару мгновений и погас. Кроме тебя печать никто не увидит. Постучи в дверь три раза. Я буду ждать на закате. И никому об этом ни слова. Все запомнила. Вроде бы. То есть да, госпожа, конечно. Вот и хорошо. А старая ушла, оставив новоиспечённую ученицу наедине с восторгом, тишиной и вопросами, которых стало гораздо больше. Побродив по прудовой роще ещё немного. Исма вдруг вспомнила, что Хака скоро покинет Эдду, и решила пойти в таверну во время обеденной молитвы. «Все равно я получу выговор от старших за прогулы на Массат», подумала Исс и пнула коряжистую ветку. Что же, одной жалобой больше. Но Оззо, кажется, говорила, что не станет отвлекаться по мелочам. «Значит, бояться нечего. Лишь бы за меня не взялась Эсса. Воистину, вот уж от кого не скроешься». Исма вернулась в дом и выслушала долгую порицающую речь о том, как важно все делать вовремя, из-за чего пропустила завтрак. В наказание за то, что не открыла дверь, когда старшие совершали обход, она вымыла все коридоры, помогла испечь пироги из карука и убрала за скотиной в хлеву. Сменив одежду и умывшись, Исма с чистой совестью отправилась в таверну, сказав охране, что спешит посмотреть на Астару. Имя пророчицы подействовало на них как заклятие. Они буркнули что-то одобрительное и позволили ИС пройти. Со светлой она повернула на улицу мастеров, спросила дорогу у кузнеца, заблудилась, но все равно вышла к фонтану, за которым виднелась таверна. Так было дольше, но ИСму не хотелось идти через рынок. В седьмом углу царил покой. Прислужницы привычно бегали между столами. но гостей было в три раза меньше, чем бывает по вечерам. Министры ли молчали, возможно спали или бродили по городу в поисках развлечений. Грог сидел у камина и лениво смотрел на огонь. Перебинтованный с ног до головы от суш стоял за стойкой и курил табачное зелье. Заметив Исму, содержатель облегченно выдохнул, улыбнулся и указал трубкой на стол. за которым в прошлый раз она сидела с друзьями. Два старика, один лысый, другой в челме, что-то весело обсуждали и стучали дубовыми кружками. «Слава Паланти Хакка пока не уехал!» «Так, погодите-ка!» — Исма перевела взгляд на его собеседника. «А с кем это он?» «Дока!» «О, Алай, иди сюда!» — позвал мудрец. Исма поклонилась старикам и села рядом. Хак, а я же просила. Богиня все видит и слышит. Зев, а ты откуда здесь? Как твоя рана? Уже лучше? Ага, ага. Зажила, как на собаке. Эсса обо мне позаботилась. Рад видеть тебя, солнышко ты наше вальтийское. Смотритель лодок светился здоровьем. А мы вот вспоминаем молодость и пьем медовый эль. Ты не обижайся на Хаку, все же свои. Может, не будем скрывать имена? «Но ты ведь сам знаешь». «Знаю», — согласился Дока. «В прошлый раз я был в Эдди один и тоже чтил жреческий обычай. Но с близкими-то людьми притворяться, все равно, что дырявые сети бросать. Ага-ага. И себе, и рыбе голову морочишь. А проку-то?» «Ладно», — сдалась Исма. «Только ради вас». «Ай, наша девочка!» — радостно протянул мудрец. Есть хочешь? Хочу. Тогда я закажу тебе суп из тыквы. Он у них что надо. И чай, если можно. Конечно, можно. Молочный нулунг будешь, Оли? Не пила ни разу, но попробую с радостью. Правильно, вкуснейшая вещь. Я вчера целый мешок продал содержателю. Представляешь? На острове Хазра есть деревенька, в которой выращивают чай, собирают его, высушивают. А потом пропаривают листья над кипящим молоком. Отсюда и название. И аромат очень нежный, сливочный. Хакка поднялся, придерживая чалму. В общем, сейчас я сам закажу, да приплачу отсушу, чтобы сделали поскорее. Докка дождался, пока мудрец отойдет подальше, и прошептал измина уха. Вот ведь старый прохвост. Ага, ага. Сам же мне рассказывал, что это все сказки. Ну, может, он и нарочно, чтобы содержатель услышал. Цену себе набивает. Хакка вернулся с тремя прислужницами. Первая принесла приборы и тарелку с супом, вторая — хлеб и сырную нарезку, а третья — чайник и серебряное блюдце для Нулунга. — Какая красота, Хакка! Спасибо тебе! — Это еще и вкусно! Лопай давай! Мудрец подвинул хлебную корзину. Исма взяла ложку, И прежде чем приступить к трапезе, сказала. «Хакка, докка, если честно, я не думала, что вы настолько дружны». Лодочник рассмеялся. Мудрец вздохнул, поглаживая бороду. «Да, Олай, двое мужчин, обреченных любить одну женщину, чаще, конечно, становятся врагами, но случается и обратное». «Ого, ничего себе!» И смакнула кусок хлеба в суп. Наверное, это еще сердцеетка. И кто же она такая? Бабушка твоя. Исма выронила хлеб и тут смачно плюхнулся в тарелку. Умма, ммм, хором ответили старейки. Ис нужно было обдумать услышанное, поэтому она сделала вид, как будто спасает хлеб, утопший в желтой тыквенной пучине. Эх, а как такую женщину не любить? Хакка поднял кружку. «Давай, старина, выпьем за прекрасную омму из белого камня». Лодочник охотно поддержал тост товарища. «Мы, когда познакомились с ней, я был чуть старше Улаи». Мудрец покрутил сапфировое кольцо. «Поставил я, значит, шатёру речки, и тут она. Первая пришла, не побоялась. Глаза горят, коса до земли, сама ладная такая, не девушка, а картина». Сказала, что травница. Ну, думаю, надо впечатлить. Достаю из мешка сверток Норландского вереса, заливаю ей процелебные свойства, обещаю сбить цену, а она... Так это же можжевельник. Он у нас тоже растет. Почти как сорняк. И нисколечко не стоит. И засмеялась. Тут-то я и влюбился. Ишь как! Ага-ага-ага! А мы-то с Омой одногодки были. И знали друг друга с детства. Когда родители умерли, я остался один. Воспитывать взялся меня старейшина, обучил рыбачьему делу стал быть, подарил вторую душу. Ома со мной дружила, была как сестра. А потом я провалил свою омшу ногок, и меня выгнали из деревни. Хорошо, хоть летом, успел хижину построить. Докка почесал лысый затылок. Бабушка твоя, Олай, прошла обряд на три луны раньше и считалась уже взрослой. Единственная за меня вступилась. С того дня и полюбил ее. Но с жизнью-то в вальс-то было покончено. Правда, далеко я не ушел, как вы знаете. Ага-ага. Не мог же я бросить любовь в своей жизни. Но почему-то я ей ничего не сказал. Исма забыла про суп, и тот безнадежно остыл. — Ага-ага. Да кто же она и кто я Оли? Что я мог ей дать? Нищий смотритель лодок, ага, ага. И потом она сама влюбилась в Хаку, а там ей жениха нашли. О, мудрец всплеснул руками. А я об этом не слышал. И что, со сватали ее? Пытались. Но ты же знаешь Шомму. Свобода ей была важнее. Что-то я сегодня совсем ничего не понимаю. И сподперла голову рукой. Бабушка не любила говорить об этом, да и я как-то с распросами не лезла. Но если мужа у нее не было, то мама-то моя как родилась? Точнее от кого? Старейки озадаченно переглянулись. Не при тебе будет сказано, Олая, ты уж прости. Хакка наклонился над столом. Дока, вы сом мы? Нет, никогда. Смутился лодочник. А вы? Ну, было раз на земный солнцеворот. Так это что получается? Спросила Изма. Талила твоя дочь Хакка, а я что? Твоя внучка? Не знаю, всего может быть. Почему бы и нет? На кухне что-то разбилось. Отец уж выкрикнул страшное проклятие и пнул двустворчатую дверь забинтованной ногой. «К сожалению, тайну эту мы не разгадаем», — подытожил мудрец. «Омма унесла ее с собой». «Ничего», — отозвалась Исма. «Вы мне с Докой все равно родные. Наши души связаны. Я же вас с детства люблю, так что мне этого вполне достаточно». Смуглая рука Хаки нырнула в один из карманов кафтана. «Если бы сегодня мы не свиделись, я бы передал его Докке». Но ты здесь, Олай, и, возможно, даже, что ты моя внучка. Поэтому, пожалуйста, возьми медальон и храни его, как память обо мне». Мудрец положил на стул серебряную подвеску, овальную, покрытую диковинными завитками, с желтым опаловым камешком, глубоко вживленным в металл. «Я заметил, что ты до сих пор носишь орешек. Он, наверное, колется, а в медальоне колоться не будет». К тому же опал, как мне кажется, подчеркивает цвет твоих глаз, а? Что скажешь? Прекрасное украшение, Хакка, но больно уж дорогое. Вот пусть и послужит во благо. Из приняла подарок, вложила в медальон макаду и надела его на шею. Пустой мешочек она спрятала в кожаной сумке, висевшей у нее на поясе. Спасибо, Хакка. Он будет напоминать мне про нашу встречу в Эдди и про бабушку Омму тоже. На солнечной площади зазвенели вечерние колокола. В таверну неожиданно ввалились гости. Стало шумно и дымно. Люди курили трубки, смеялись и требовали бардов. За окнами стемнело. Исма попрощалась со стариками, с Хаккой чуть дольше, понимая, что, скорее всего, в следующий раз они увидятся еще не скоро. и поднялась по скрипучей лестнице на второй этаж. И горная зала была большой и богато обставленной. С потолков свисали широкие обручи светильников, на каждом из которых горело не меньше двенадцати свечей. На стенах красовались щиты и флаги величайших стран континента, некоторых княжеств и островных провинций. На полу лежали ковры, а у окон стояли кедровые столы для огги. облута и всякого рода карточных игр. Из незаметно прошмыгнула вдоль стены, увешанной зелеными и белыми флагами Мидолина, и зашла в темный коридор, что разделял и горную залу, и гостевые спальни. На двери под лестницей, ведущей на третий этаж, светился знакомый ей смересунок — аккуратно вычерченный круг с перевернутым треугольником внутри. Исп постучала. Никто не ответил. Она постучала громче, но снова ни звука. Тогда Исма подумала, что, наверное, пришла слишком рано, и ей стоит вернуться к старикам. Но дверь открылась, простонав ржавыми петлями. В комнате было прохладно и тесно, почти как в телье. Глухие стены без окон, кровать, картина в пыльной раме, лоскотный полавик и винная бочка в углу. Под потолком висел осветящийся шар размером с яблоко, а старая сидела на полу и раскладывала что-то на длинной деревянной доске. Выглядела она уставшей, как крестьянка, вернувшаяся домой после жатвы, причем не самой удачной. Но, заметив Исму, волшебница искренне улыбнулась и предложила ей сесть. Вот подушка, садись на нее, а то пол холодный, даже ковры не спасают. Ну погоди, сейчас я добавлю тепла и света. А стара подняла руку, и крохотные искры сорвались с кончиков ее пальцев. Кружась и сверкая, они влетели в сферу, и та засветилась ярче. Воздух в комнате нагрелся так, словно волшебница разожгла огонь в невидимом очаге. Не самое уютное место, но нам с тобой подойдет. В обители бывают комнаты и похуже. Астара внимательно посмотрела на ученицу. «Что, — думала, — чародеи живут на широкую ногу? Как бы не так, Ис. А еще магов почти никто не любит, и это первое, что тебе придется усвоить». Исма, понимающий, вздохнула, вспомнив, как испугался дядюшка, когда она рассказала, что ради брата готова на все, даже научиться магии. «С колдуном поведешься, горе напьешься. Вот-вот». Поговорка известная всюду, от Нордлода до Хазибы. И пусть я пока не бывала в южных государствах, уверена, что там дела обстоят не лучше. А стара тряхнула рыжими кудрями и зевнула. Вообще правильно, что люди боятся нашего ремесла. Опасного в нем хватает. Но ведь для этого и существует обитель. Попав туда однажды, уже не выберешься обратно, пока не станешь мастером, знающим толк в арканах. «А на что обитель похожа?» — поинтересовалась Ис. «На храм Паланты, только она не такая вычурная. Ниже, без колонны статуй. И спрятана в горах, между Срединным королевством и Эттой. Звучит не особо впечатляюще. Но поверь мне, обитель — это отдельный таинственный мир, попасть в который могут лишь существа, отмеченные магическим даром. Чаще по собственной воле». Но бывает и случайно. Тебе же туда дорога заказана до тех пор, пока не научишься складывать печати хотя бы одной арканны. Начинать всегда стоит с малого. Из Астара положила на доску аметистовый камень. Поэтому начнем мы с вопроса. Зачем тебе нужна магия? Когда мне было семь лет, брат ушел из дома после своей омшинагук и не вернулся. Бабушка сказала, что ему было видение обо мне. что мою душу похитил великий дух Сатум, и что она тоже так думала. И смасткристила пальцев замок. И мы правда видели того духа в всей деревней. Это было красиво и страшно, как будто древние сказания ожили. Но все произошло слишком быстро. Я плохо помню. Родители помнят лучше. А старов слушивалась в каждое слово. Хотя со стороны могло показаться, что волшебница находится в комнате и одновременно где-то еще. Взгляд ее стал мутным, а лицо расслабленным. Она молча расставляла предметы на доске: чашу, перо, свечу. И сговаривала, погружаясь в прошлое и уводя о старую за собой. Со мной действительно что-то случилось тогда. Я ощутила слабость и уснула. Преспала долго. Неделю или около того во сне мне являлись странные образы: змея, холод, свет, черный туман и пламя. Все это время родные ухаживали за мной, но я не пила и не ела. Им было страшно. А потом я почувствовала, что Тар зовет меня. И был еще этот сон про Волчонка, хороший сон, добрый. Но когда я проснулась, оказалось, что брат уже давно покинул дом. Он ушел без разъяснений и оставил нам только слезы. И, возможно, вернул утраченное. Но я же просто заболела. Зачем великому духу забирать душу маленькой девочки? Да и как бытар ее вернул? Он же не чародей. Увальста их нет. Мы и про духов-то знаем из легенд и прочих небылиц. Может, все так, как говоришь ты, а может и нет. Этого я не вижу. Но ваши с братом узоры тесно сплетены. Сами ваши судьбы и то, что ты называешь душой». Взгляд волшебницы прояснился. «Я читала про обычаи северных племен, трактат Синекриуса о многодушии. Судя по твоему говору и цвету кожи, предки вальстейцев пришли в эти земли с Дальнего Севера. Настолько дальнего, что его даже нет на картах Эдского Ордена Памяти». Вы же верите, что у человека должно быть три души? Я права? Да, три души. Задумчиво повторила Из, а потом спросила: Госпожа, что значит ваши слова про узоры? Вы тоже чувствуете, что мой брат жив? Наверное. Скорее это похоже на присутствие. Но твоего брата что-то скрывает, как будто он не хочет, чтобы я читала его узор. А вот у тебя могло бы получиться. Как никак, кровные узы крепки. Но мы отвлеклись от сути. Я повторю вопрос: зачем тебе магия? Думаю, вы все уже поняли сами. Я хочу найти Тара. А не боишься найти нечто большее? Большее? Да. К тебе от природы заложен талант и немалый. Твои узоры сложные, но очень ровные и точные. Я смотрю на них и вижу весеннюю листву, раскрывшуюся на ветвях мирового дерева. Я вижу вены ручьев, впадающих в реку Эле, и молодые созвездия Эоса, которых не помнит первая астролябия. Примечание. Астролябия — астрономический инструмент, который в Эосе используют для измерения горизонтальных углов, определения широт и долгот небесных тел. В твоем даре есть что-то очень правильное и изначальное, как в полете дракона и в пении волн морских. Как будто в тебе живет солнце, хотя сегодня ты схожа с луной. Ты лишь искра, которая быть может и не суждено стать пламенем. В тебе все и ничего. Ты полная и пустая. Вот как я вижу тебя, Олаи. От слов волшебницы у Исмы перехватило дыхание. Как вы? Ты же теперь моя ученица. Астара улыбнулась и посмотрела на светящуюся сферу. Наши узоры тоже сплелись, поэтому я смогла разобрать в них твое настоящее имя и имена тех, кто тебе дорог. Ладно, когда-нибудь я к этому привыкну. Не привыкнешь. Созерцать узоры и быть созерцаемой – это всегда как в первый раз. Ну так что? Встав на путь мага, готовы ли ты нести ответственность за все, что тебе откроется? Готова, Исма ответила искренне, но уловила смутное ощущение, что не до конца осознает значимость произнесенной клятвы. Остара сверкнула глазами и сказала: "Великолепно. Тогда вернемся к истокам. Я поведаю тебе, откуда берется магия". Ис скрестила ноги и приготовилась слушать. Постара начала свой рассказ. На заре временов Эос пришли боги и принесли с собой семь аркан, семь великих тайн. Каждую аркану они запечатали сложнейшим узором силы, а затем вдохнули в Эос жизнь. Так появились свет и тьма, дух и материя, люди и звери, рождение и смерть. Вообще все, что мы знаем и чего не знаем об Эосе. Пока успеваешь соображать? Стараюсь, но я думала, что божеств лишь двое — Паланта и Шаид. Заблуждение. И весьма глубокое, но для нас важно другое. Так вот, каждый бог привнес в мир слова древнего языка и взял под защиту определенную аркану. Поэтому сквозь печати стала просачиваться энергия четырех первичных элементов. Аркан на Земле принадлежит Арамону и зовется Ида. Аркану пламени Ару досталось Миеня. Аркану воды Амбу защищает Улима, а за органу воздуха Пранис отвечает Стратарис. Астара помолчала немного, следя за ходом мыслей ученицы. Ида, ару, амбу и пранис идут первыми, потому что они проще в освоении и не столь вредны в использовании, если, конечно, обращаться с ними умело. Дальше идут прабу, аруда и саптан. Они мало изучены и куда опаснее. Прабу, вода и воздух перешла к Паланте, а аруда, огонь и земля подчинилась воле Шаида. А седьмая, последняя аркана, да? Верно. Саптан, вобравшая в себя все четыре элемента, самая непокорная и смертоносная. Даже бывалый чародей рискует погибнуть, лишь слегка прикоснувшись к ее силе. Госпожа, вы столько мне рассказали, но разве все это запомнишь сразу? Тебе и не нужно. Каждую аркану ты будешь исследовать постепенно, заучивая печати и узоры, а я буду тебя направлять. Главное запомни вот что: магию дают боги, их не двое, а шестеро, и седьмую аркану призывать нельзя. Ясно? Да, госпожа. Славно. А теперь займемся магией. Астара выпустила в сферу еще пару искр. Прежде чем приступить к арканам и печатям, мы должны выяснить, есть ли у тебя предрасположенность к стихиям. Бывает, что маги начинают с нуля, не имея связи с элементами, но чаще все-таки связь имеется. И как мы это выясним? У всех разные способы. Я же привыкла доверять магическим предметам. Чародейка провела обеими руками над доской, и та слегка задрожала. Смотри, перед тобой аметистовый камень, найденный в глубочайшей шахте Хазарата. И маги и ученые сходятся во мнении, что аметист живой. Возможно, по этой причине он так чутко отзывается на магическое воздействие. Светится и поет, если кто-то использует заклятие элемента земли. Угу, по свиду и не скажешь. А это что? Это чаша из оліварской голубой глины. Если рядом с ней призвать печать водного элемента, в чашу прямо из воздуха польется вода. Причем в зависимости от силы мага вода может обладать некоторыми целебными свойствами. Скажем, если поколдую я, одного глотка будет достаточно, чтобы на теле затянулись раны. А если ты, то несколько глотков утолят жажду, но не более. Так поняла. А вот это жутко интересно. Пиру острокрылые гарпии, доставленные на континент из Элирии. Алхимический ингредиент удивительной силы, из-за чего этих птиц нещадно истребляют. Все дело в том, что перья гарпий притягивают частички воздушной магии. Она оседает на них, как пальца на крыльях бабочки. Поэтому даже самый непутевой алхимик, заполучив такое перо, сумеет сварить настоящее зелье. Не исключено, правда, что этим же зельем он загубит ни одного покупателя. Но алхимики редко обращают внимание на подобные мелочи. Астара поднялась из-за перо, покрытая серыми полосками, покрутила, показав его со всех сторон, и вернула на место. Если направить в него энергию воздушного элемента, оно станет невесомым и взлетит к потолку. Ага, я, кажется, начинаю понимать. Камень поет, в чашу набирается вода, а перо взлетает. «Значит, свеча, скорее всего, зажжется». «Да. Если прикоснуться к ней силой огня». «Но почему так?» «Может, потому что воск красный?» — сказала Ис, и тут же треснула себя рукой по лбу, догадавшись, как нелепо прозвучали ее слова. «Ты подметила следствие, а тебе нужна причина. Смотри глубже, Улай, суть. Может, в воск просто добавили лакмусовые чернила?» В таком случае откуда бы взяться магическим свойством? То есть добавлено что-то другое. Разумеется, в чернилах точно нет ничего волшебного. Кроме того, что с их помощью люди научились записывать слова древнего наречия. Но вот воск был смешан с кровью дракона. К слову, многие считают, что драконы выдумка, но это не так. Они появились в Элосе задолго до людей. Драконы мудры. смертоносный и ни на что не похожий. Но я видела одного в сумеречных зорях, хотя то была иллюзия. И я почему-то уверена, что не самое правдоподобное. Но дышаит、да、с ним. Олай, ты узнала достаточно о вещах, разложенных на доске. Закрой глаза, сосредоточься и попробуй мысленно воззвать каждый из них. Исма сделала, как попросила Астара, но ничего не произошло. Лишь немного загудела светящаяся сфера, а из эггорной залы послышался приглушенный смех. Из открыла глаза. Госпожа, я ведь не кладывала ни разу. Ошибаешься. По твоему узору я вижу, что сила пробуждалась в тебе не меньше трех раз. Но из-за того, что все случалось спонтанно, ты могла этого не заметить. Самоучки воспринимают дар как дополнительное чувство. Оно смутно напоминает о себе временами, но не кажется чем-то странным или противоестественным. Попробуй-ка еще раз». Исма сдвинула брови, напряглась и представила, что берет в руки все предметы по очереди. И опять ничего. «У тебя почти получилось», — медленно произнесла Астара, вводя ученицу в транс. «Держи глаза закрытыми. Вспомни ночью обелиска». Вспомни, почему прибежал лисенок. Вспомни, почему он светился и защищал тебя. Вспомни. Под тunicой из засиял медальон. Вот так. Дыши глубже. Пусть узоры сами складываются в печать. Пусть сила течет свободно. Перо острокрылой гарпии взмыло вверх, стукнувшись о чином о потолок. и плавно опустилась в раскрытую ладонь ученицы. «Великолепно! Значит, все-таки пранис!» «Это что?» Исма очнулась от транса. «Я сама?» «Сама!» — подтвердила Астара. «Теперь понятно, почему тебе легко далась мысленная речь и призыв лисенка. Аркана воздуха лучше всего подходит для такого волшебства. Вот только...» Начинать с нее все равно, что учить зафихтованию в пылу битвы. Но я верю, что ты справишься. Испосмотрела на перо, а потом на волшебницу. В этот миг она твердо решила, что будет доверять Остаре и беречь ее секрет даже от друзей. Чародейка выдвинула сундук, стоявший под кроватью, открыла и оглядела содержимое. Внутри лежали пустые склянки. нетронутые чернилами свитки и угольные стержни. Взяв что нужно, волшебница сказала: "Сейчас я нарисую печать и основные аркан и напишу их названия рунами древнего языка. Смотри и запоминай, Олаи. Через неделю устрою тебе проверку."